Точно отрезала, резко крикнула шарманчику ⁇ будет ⁇ и оба поплелись дальше к следующей лавочке. ⁇ Любите вы уличное пение? ⁇⁇ обратился вдруг раскольников к одному уже не молодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. ⁇ Я люблю! ⁇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 «Водки с? спросил половой. «Чаю подай. Да принеси ты мне газет, старых, Это к дней за пять сряду, а я тебе на водку дам». Слушай -с. вот сегодняшний с И водки с. Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. «Излер, излер».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 «Излер? Масима? «А, вот!» Он отыскал, наконец, то, чего добивался, и стал читать. Строки прыгали в его глазах. Он, однако, ждочел все известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшее прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы. От судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него за столом.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 Молчание длилось довольно долго. «Что вы чай-то не пьете? Остынет?» — сказал Заметов. «А? Что? Чай?» П «Пожалуй», — Раскольников глотнул из стакана, положил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Заметова, казалось, все припомнил и как будто встряхнулся.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 Я бы вот как стал менять. Пересчитал бы первую тысячу. это к раза четыре со всех концов. В каждую бумажку всматриваясь. И принялся бы за другую тысячу. Начал бы ее считать, да считал бы до середины, да и вынул бы какую-нибудь пятидесятирублевую. Да на свет. Да переворотил бы ее. И опять на свет. Не фальшивая ли?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 «А как кончил бы, из пятой до да из второй вынул бы по кредитке, да опять на свет, да опять сомнительно. Перемените, пожалуйста». «Да до седьмого поту конторщика бы довел, так что он меня, как из рук-то, сбыть уж не сдал бы». «Кончил бы все, наконец. Пошел, дверь бы отворил. Да нет. Извините, опять воротился. Спросить о чем-нибудь».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 «То-то и есть, что они все так делают», — отвечал Заметов. «Убьет-то хитро, жизнь отваживает. А потом тотчас в кабаке и попался. Натратят-то их и ловят. Не все ж такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется». Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова.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 И что за охота благодетельствовать тем, которые плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Ну, для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть. Ну, неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне надоел? Охота же в самом деле мучить людей.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 «Так вот, если б ты не был дурак, не пошлый дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного, видишь, Родя, я создаюсь, ты малый умный, но ты дурак. Так вот, если б ты не был дурак, ты бы лучше ко мне зашел сегодня вечерок посидеть, чем даром-то сапоги топтать. Уж вышел, так уж нечего делать».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 — крикнул опять дворник, начинавший серьезно сердиться. «Ты че пристал?» «Струсил? В контору-то!» — с насмешкой проговорил ему Раскольников. «Чего струсил? Ты чего пристал?» «Выжига!» — крикнула баба. «Да че с ним толковать?» — крикнул другой дворник, огромный мужик в армяке распашку и с ключами за поясом. «Пшел!»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 «Нечего связываться», — решил большой дворник. «Как есть выжига. Сам на то лезет. Известно, а свяжись — не развяжешься. Знаем». «Так идти, что ли? Или нет?» — думал Раскольников, останавливаясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда.